эпилог. Через беспамятство донеслись запахи сожженной земли и дерева, едкая вонь горящего пластика и чадящей дымом резины. Так пахнет поражение. Холод сковал спину, лишив ее всякой чувствительности, но я не спешил двинуться или даже открыть глаза, внимательно прислушиваясь к своему телу. Для начала попытка шевельнуть пальцами ног, ощутить подошву ботинок, сжать и разжать, ноги целы. Осторожное движение пальцами отозвалось холодком на коже. Руки тоже целы, и даже все пальцы на месте. Поразительное везение для того, кто проиграл виртуозу. Теперь можно открыть глаза и взглянуть на серое небо, полное крошечных снежинок. Согретые жаром, шедшим от мертвой земли, снежинки таяли на подлете и падали на щеки и лоб мелкими каплями воды. Падали они и на воротник серого пальто, чтобы тут же заиндеветь, под порывами холодного ветра. «Он очнулся!» — донеслось заполошное глуховато через высокую ноту, звучавшую в голове. Сколько проигравших вот так смотрели на небо? Искали ли они знаки в высоте или уже привыкли, что облакам наплевать на мельтешение под ними? И сколько из них в этот миг улыбались открыто и искренне? «А я говорила, давайте добьем, пока тихо лежит», Где-то рядом нервно отреагировала на мою улыбку Инка. Над головой показалось лицо Артема. «Нам бы отступить», — склонился он надо мной. «Идти можешь?» «Где Ника?» — спросил я в ответ. «Я здесь». Ворохнулись под головой теплые коленки, а сверху на меня посмотрели тревожные глаза невесты. «Голова не кружится, не тошнит?» Это я тебя должен был спасать. Ворчливо принялся я подниматься, игнорируя возмущение и попытки удержать меня за плечи. Куда? А ну лежи тихо, сейчас в больницу поедем. Это ты лежи тихо, сейчас поедем в больницу. Возмутился уже в голос, осторожно убирая ее руки с плеч, поворачиваясь в движении, чтобы присесть рядом и с силой обнять огляделся, отметив целых и живых Инку, Годею и Артема в одной футболке и брюках с перебинтованной и прижатой к груди рукой. Выглядел мой друг неважно: сероватая кожа лица, широкие пластыри по всему телу, налепленные наспех поверх запекшихся ран на коже. Ботинок не было, но холод на нем всегда слабо сказывался. Сказался кризис одежды. Не мультяшный супергерой, что поделать? Габариты второй формы легко рвут любую тряпку а карманов в медвежьей шкуре как-то не предусмотрено. За спиной Артема работали на холостом ходу наши машины, перегнанные поближе к месту боя. «Где Федор?» — не нашел я брата. «Ушел переходом в Румынию вместе с князем Виидом. А этот что тут делает?» — приняв к сведению, заметил я стоявшего за Никой одного из лысых свицких Федора — «Теперь он охраняет Нику», — сухо пояснил Артем, — «навсегда». А невеста, смутившись, отвернулась. «Что тут вообще происходило?» — потер я занывшую от движения шею. «Тебе лучше не знать», — друг был весьма мрачен, после чего отвернулся и направился к нашей машине. «Так», — задержал я на равнодушном охраннике взгляд, «если у меня будут лысые дети, я его грохну». «Все дети рождаются лысыми», — задохнувшись от возмущения, произнесла моя девушка. А я о чем? Я принялся подниматься и помог с этим Нике. Лысый совершенно индифферентно отнесся к моим комментариям и тут же встал чуть позади и по левую руку от девушки. И ждать девять месяцев не буду, оценил я мрачно его маневры. После чего махнул рукой на неловкие комментарии о том, что Вене хороший и вообще нам сейчас пригодится любая помощь, и направился за Артемом, следовало уточнить детали. С дороги посторонились Годею и Инка, завороженно наблюдавшие за нашей перепалкой. Разве что китаянка негромко отметила, что за нами пристально смотрит, указав на край перепаханного поля. В том направлении обнаружился княжич Мстиславский, то ли не желавший пачкать безукоризненный облик попыткой прошагать через месиво, в которое постепенно обращалась земля под таявшим снегом, то ли вполне довольный своей позицией наблюдателя. «Давно стоит», — чуть задержался я. Гудею неопределенно пожала плечами. «Ника», — обратился я к девушке и указал на Мстиславского. «Этот человек поклялся забрать тебя и целый доставить в Москву. Если не сдержит клятву, ему придется весьма скверно. Будем думать, что явился он именно за этим». «Его проблемы», — равнодушно отметила невеста, также направившись к машинам. «Я тебя больше одного не оставлю». Последствия такого решения были вполне банальны. В Москву мы направились на самолете с гербом Мстиславских, а место второго пилота занял сам Иван Семенович. Крайне удобно с точки зрения безопасности, можно не опасаться случайных срабатываний средств ПВО и прочих воздушных неприятностей. Свита же владельца отправилась в столицу грузовым вертолетом, чтобы спешно доставить раненых и кости. Впрочем, это уже их хлопоты. Ника добилась стабильности состояния освобожденных пленников, а для полного исцеления у могущественного рода найдутся свои люди. Салон личного Эмбрайера на 15 весьма комфортабельных мест обладал, кроме всего прочего, полноформатной постелью для отдыха уставшей и не спавшей двое суток Ники. До того подали поздний завтрак, и размаренная от еды и усталости девушка задремала прямо в кресле. В этой связи иных присутствующих просили не шуметь, равно как и мы с Артемом, отсевшие подальше, вели беседы негромким голосом. «Я не совсем понимаю твоего спокойствия», размеренным голосом начал Шуйский, поглядывая в иллюминатор на проплывающие внизу пейзажи, слегка обезличенные первым снегом. Ему, как и всем нам, предоставили новые одежды, и теперь на его широких плечах был серый, однотонный и чуть растянутый свитер вместе с широкими брюками максимального размера, которые удалось отыскать. У меня же пострадало только пальто, которое в самолете было без необходимости, поэтому я все еще оставался в собственном костюме. Как я должен себя вести? Чуть устало прикрыл я глаза. Например, как я, сообщить родным, что началась война. Мои родные уже два месяца на военном положении. Мало что изменится, кроме дополнительной тревоги и лишнего страха. «Отправь их в Румынию». К этому «этому» задохнулся невысказанной фразой Артем и сжал ладонями подлокотники. «К моему брату», — мягко продолжил я за него. «Хоть какой-то от него будет толк», — жестко завершил он. «Расскажешь, что произошло?» — поспешил я разобраться в изменениях его отношения к Федору. «Тебе помешали убить князя Черниговского», — был напряжен его голос. «И что дальше?» — не понимая, уточнил у него. Артём хмуро посмотрел на меня, затем покосился в сторону спящей Ники и шумно выдохнул невысказанную, но наверняка громкую фразу. «Я и не собирался его убивать», — пожал я плечами. «Шутишь?» — фыркнул Шуйский. «Отнюдь он мне кучу денег должен. Сдохнет раньше времени, кто вернет? Скупо и практично выразил я свою точку зрения. «Знаешь, ты был весьма убедителен в своей попытке его убить», все же слегка эмоционально завелся Артем. «Я бы сказал, ты почти добился успеха, и никакой такой бережливости я от чего-то не наблюдал». «Тише», — примирительно повел я ладонью, «разбудишь», с тревогой покосился я на дальний конец салона. «Извини», — поумерил он тон. «Если ты считаешь, что я пытаюсь выградить брата, то это не так», произнес я, глядя ему в глаза. «Я не злюсь на него и рекомендую тебе поступить так же». «Это уж вряд ли», — раздраженно дернул Артем плечом. «Такой роскошный шанс!» «Который запорол бы мне ты, если бы это не сделал Федор. А может, вмешался бы Мстиславский. А может, упал бы метеорит». Чуть поморщившись от вновь возникшей боли в затылке, я вновь прикрыл глаза и отклонился к спинке кресла помнишь что я тебе говорил про талант ники чушь это все категорично произнес шуйский то же что раньше выражал крайне деликатно невозможно сломать еще не сбывшиеся тем не менее я настолько сильно хотел убить черниговского и имел на это все шансы что он ушел на своих ногах а я огреб по шее возразил я не открывая глаз «Всего лишь знание о таланте и использовании его в собственных интересах. Хочу одно, а происходит совершенно противоположное». «У тебя так с восьмого класса». «Все, что я хотел взорвать, всегда взрывалось», — наставительно поднял я палец. «Лучше бы Черниговский был мертв», — недовольно проворчал Артем. «Хочешь, попросим Нику постоять рядом и крайне тщательно спланируем, как сохранить ему жизнь?» Приоткрыв глаза, покосился я на Шуйского. «Как думаешь, он свернет себе голову сам, поскользнувшись на мокром полу? Или кто-то другой разрушит все плоды наших с тобой усилий?» Федор сказал, когда уходил, что найдутся те, кто его сожрет, задумавшись, пробормотал Шуйский. «Может и так», — пожал я плечами. «Не собираюсь ничего планировать, пока нахожусь с Никой на одном самолете, и тебе не советую». «Как-то мистикой попахивает», — уже обеспокоенно, без тени насмешки, — произнес Артем. «Это говорит мне медведь-оборотень», — прокомментировал я. «Ты рассказал ей о таланте?» — хмурился друг. «Иногда человеку не стоит знать о том, что принесет только лишние печали. Я же не говорю ей, что уже женат». «Послушай, что?» — изумленно посмотрел Артем. Ну, хоть скользкая тема перестала его интересовать. Неровен час набредет на мысль, что рядом с Никой могут запланировать что-нибудь хорошее персонально для них». «Да на Белевской лени, помнишь такую?» «Погоди, но как же так?» «По другому комплекту документов, еще год назад. Она ведь давно совершеннолетняя. Я думал, у нас все серьезно», вздохнула я чуть разочарованно. «Она знает?» «А ты часто заглядываешь на страничку своего паспорта, где семейное положение?» «Нет, а зачем?» Затем резким движением выудил собственный паспорт, удостоверился, что все еще холост, и уже медленнее положил его обратно. Лена тоже не заглядывала. «Постой, это она сейчас жена самого разыскиваемого преступника в империи?» озадаченно наклонил голову Артем. Неловко получилось, я потянулся к затылку рукой, чтобы почесать, но голова все еще ощущалась довольно болезненно, крепко меня приложила. «Ее же теперь тоже могут похитить, отыграться на ней?» «Да нет, у нее будущий муж из Юсуповых, успокаивающе повел я рукой. «Сильный влиятельный клан. Что ты так смотришь? Дам я ей развод. Пусть строит себе свое счастье». При словах о счастье Артем чуть понурился, не скрывая разочарования. Там в конце пути его ждали Вера и крайне тяжелые вопросы, которые не хотелось задавать, потому что ответы уже практически ясны. «Слушай, ну у вас с Верой ведь все не так серьезно, как могло бы быть. Ты ж ее обнаженный на себе не катал?» Артем тут же изобразил возмущение самой постановкой вопроса, но зрачки слегка расширились буквально на мгновение. «Нет, разумеется. И вообще, что за глупые фантазии?» произнес он слегка розовеющий камень. «А то я не знаю, почему его класс на выпускном в лесу клещей наловил, кроме самого Артема и еще одной девушки». Увы, но любовь оказалась в чине майора внутренней безопасности и на десяток лет старше, и с этим пришлось смириться после выпускного. «Не везет». «Может быть, она и не виновата», — попытался озвучить я призрачные шансы. «Так, никаких рассуждений на одном с Никой самолете», — присек он. «Пойду для верности каймара кадриться» и решительно поднялся с места. «Исключительно для пользы дела, раз такая возможность», — поведал он мне деловито до того, как подхватить с ближнего к нам крепления столика неоткрытую бутылку вина и бокалы. «Ну-ну» только рукой махнул на него, внутренне благословляя. Посидел пару минут, глядя на чего то захромавшего Артема, жалостливо прижавшего руку к груди, который он тут чуть подголовники кресел не ломал, которому инка тут же определила место на широком диванчике, присев рядом. Повод для распития искать не стали, не алкоголики же, потому без комментариев наполнили бокалы и принялись тихонько меня ругать. Это почему-то сближает людей. Я же направился к Нике, посмотреть, как она спит. Ну и чтобы этих не слушать, пусть Артем меня вроде как защищает, но стиль и не такой он дурак, все-таки не особо приятен. Привет, От чего то открыла глаза невеста. Хотя я очень тихо присел на краешек постели, но край моей одежды был тотчас сжат маленьким кулачком правой руки, будто сбегу. Я поправил одеяло и недовольно покосился на лысого охранника, сурово сверлившего меня взглядом с ближнего кресла. Интересно, из самолета Мстиславских когда-нибудь падали люди? Не смотри на него так, он желает добра, попросила Ника, потянув за полу пиджака. Хоть кому-нибудь. Он хочет снова быть человеком и делать поступки. Сонно, но торопливо и уже просыпаясь, произнесла она. Поступки бывают разные. «Но человеком делают только добрые. Оставь его», — с жаром добавила невеста. «Пусть так», — вздохнув, не стал я спорить. «Посмотрим на поведение. Как себя чувствуешь?» «Поспала? Хорошо». «Час до Москвы. Твою маму и сестру охраняют уже пятый день. Отец под надежной защитой шести виртуозов. Все будет хорошо». «Они до сих пор пьют?» — изумилась Ника. «Серьезный вопрос решается», — пожал я плечами. «Телефоны выключены, свите запрещено беспокоить, но сегодня-завтра, думаю, узнают». «И все закончится?» — пискнула девушка, словно боясь спросить. «Не сразу, но в пятницу у князей большой сход», — поделился я информацией. «Повод другой, но повестка точно изменится, там все решится». «А люди-аймара?» — невольно перебирала Ника неприятности. «А вон», — покосился я на то место в салоне, — где Артем рассказывал Инке, как я практически устроил, а потом раскрыл мятеж в его княжестве и скрылся в Москве. Мол, его отец даже высший орден мне выписал, чтобы в глаза мои бесстыжие при вручении посмотреть, а этот подлец так и не явился. Зато за всеми этими откровениями почти выпитая бутылка незаметно обновилась на новую быстрым движением рук. Инка слушала внимательно, слегка смеялась в нужных местах, и продолжала пить, удерживая бокал левой рукой, украшенный браслетом-противоядием. Ей было весело и легко на душе даже без алкоголя, ведь браслет стирал влияние этанола. Правда, Федор его вырубил вместе с остальными своими поделками, и смех становился все заливистее и громче. «Нас спасет только свадьба», задумчиво произнесла Ника. Я с уважением посмотрел на невесту. «Что? Общаюсь с мудрыми людьми», — зарделась она. «Кстати, что ты пообещал Гудею? Я так и не поняла». «Пашку в мужья». «А он согласен?» — осторожно уточнила она. «Что за мелочи у всех на уме?» «Борецким придется многое отстраивать заново. Думаю, он не откажется от верной и сильной супруги, у которой кроме него никого нет. Она сделает его великим». «А она справится?» — с сомнением посмотрела Ника вглубь салона, где дремала Гудею, завернувшись в Пашкино пальто. «Любая жена может сделать мужа великим», — пожал я плечами. «Просто женщины рода ГО занимаются этим профессионально». «Максим?» — приперся чуть пьяный Артем и, виновато покосившись на Нику, заговорщическим шепотом произнес. «Ты не мог бы прогуляться на пару часов?» «Олух, это самолет!» «А, да!» — разочарованно повел он глазами вокруг, вздохнул и потопал обратно. Кинки, которая уже отключилась из пола, откинувшись на спинку дивана, приоткрыв рот и пустив слюнку. Вот что бывает, когда люди безоглядно доверяют чужим артефактам, ну и нажираются четырьмя бутылками вина на двоих. «Правда она милая?» — завороженно спросил Артем, остановившись. Инка слегка всхрапнула. «Ты вон тоже на кресло устраивайся, поспи», — посоветовал я ему. «Нет», — нахмурился Артем, словно что-то вспомнив, слегка качнулся и упрямо произнес, «Никакого планирования сна, особенно с Никой на борту. Я сейчас сяду на кресло и буду бодрствовать до конца полета». Присел он с этими словами в кресло и тут же отрубился. «Это он о чем?» — осторожно поинтересовалась Ника. «Кто же знает, что у пьяного на языке? Я поправил ей одеяло. Спи». Присел у окошка, оглядел сонное царство на борту и налил себе минералки, попивая ее мелкими глотками под созерцание необъятных просторов в иллюминаторе. А затем занялся тем, чем коротал время всякий раз, когда Ника была рядом. Тщательными и крайне детализированными планами, как уничтожить этот мир. Планами, которые уже были запущены. И пусть нам всем повезет!